«Чего ты стучишь?» — резко сказал с постели бусе. «Руки не с того места растут». «Виноват, ваше высокородие. Положи и уходи». Матрос подложил дров в железную печку и неслышно удалился. В сарае было сумрачно. На поставленных друг на друга ящиках горел фонарь, рассеянно освещая наваленное до потолка имущество. Оно заняло больше половины постройки. Ближе к выходу вдоль штабеля мешков две кровати. Рудановский, вставая, проговорил. «Здравия желаю». Бусет звался хмуро и тут же добавил. «Я вчера сказал, флигель нужно поставить срочно». «Я понимаю, все хочется поставить быстрее, но люди несколько дней работали от зари до зари, к тому же несут караул, многие уже измотаны». Нужно хотя бы вечером давать отдых. Я не имею необходимости в подсказках, повторяю. Работать будем столько, сколько потребуется. Впереди зима, успеет отдохнуть. В удобстве привык спать, да на перине, — подумал Рудановский об усе. И вдруг в сарае на вторую ночь, видимо, духу не хватит. Рудановский вышел во двор в нижней рубахе, на траве густо мутнела роса, залива несло влажной прохладой. Матросы, ночевавшие во втором сарае, были за нижней батареей у речки. Он сбежал туда. Чистая холодная вода неслась по каменистому дну. Парни, до пояса раздетые, мылись, скрякивая, ухая, смеясь. По первому намерению Невельского с этой командой предстояло зимовать на Сахалинской земле Рудановскому. Однако, прибыв в Петровское, Николай Васильевич узнал. Геннадий ивановичу подвернулся под руку бусы Нет, Рудановский не обиделся, хотя ему было неприятно. Такие молодцы достаются другому, но понимал, Невельскому невыгодно привязывать его к одному месту, должен идти в новое путешествие, вести гидрографические исследования. Собственно, и Рудановский хотел этого и вновь настраивался на свою работу. Только вот поможет матросам обустроиться и в путь. А у Бусы о нем было свое представление – То, что Рудановский плавал на многих судах, приобрел большой опыт морской службы и на Балтийском море, и здесь, на Тихом океане, и уже замечены его гидрографические изыскания. Все это для Буссе ничего не значило. Он считал, значимость человека определяется по его служебному положению, по чину. Он майор, а Рудановский, который на 9 лет старше, всего лишь лейтенант. Офицер, на его взгляд, неудачливый. И опять ему не повезло, сняли с командования отрядом. Еще там, на материке, когда среда оплыли на шлюпке в Петровское, и Рудановский сделал унтер-офицеру замечание, мол, почему не назначил матроса на бак. Бусе, ступив на берег, сказал лейтенанту, что тот не имеет права при старшем офицере, то есть при нем, распоряжаться, и понять, что всегда и во всем обязан соблюдать субординацию. Поднимаясь от речки на сопку, Рудановский заметил на рябине дроздов. Ожревшие, они лениво склёвывали оранжево-красноватые ягоды. Николай Васильевич остановился, чтобы не вспугнуть птиц, но они разом взлетели и понеслись к лесу. Среди нескольких уцелевших ягод на лиане, обвившей дерево, висела яркая грузь лимонника. Сорвал ее. Когда вошел в сарай, начальник поста в одной руке держал зеркальце, а другой расчесывал усы. Сруб фригеля собрались за день, но не успели, темнело рано, подвести его под крышу и настелить в пол. У майора же за это время... Созрел замысел — расположить пост квадратом. Кроме флигеля, на других трех углах построить казарму, баню и башню. Затем соединить их высоким чистоколом с бойницами и установить на башне по диагонали два орудия. Короче, пост должен быть укреплением. Определяя, кому чем заниматься, он разделил команду на три «капральства». Одно подчинил Рудановскому, ему надлежало строить казарму не на основной территории поста, а у нижней батареи. Распорядился так с тем расчетом, чтобы лейтенант не вмешивался ни в какие его дела, а находился поодаль, там, где ему указано». На третий день майору понадобился приказчик к компании, наемный служащий, занимающийся торговлей. Нужно было наметить, где поставить его лавку. Бусе велел слуге. «Карл, позови-ка ко мне Самарина». Слуга ушел, долго искал Дмитрия Ильича, но его нигде не было. Более того, его никто не видел ни вчера, ни сегодня. Слуга сказал об этом начальнику поста. «Что такое? Как это?» — возбудился Бусе. У него мелькнула мысль. Самарина где-то схватили японцы или айны. Возможно, его и в живых уже нет. Бусе немедленно послал на поиски содержателя несколько человек и готов был в любой минуту объявить тревогу. Наконец, один матрос доложил начальнику, что обнаружил Самарина в японском доме. Только Дмитрий Ильич до того пьяный, что прийти не сможет. Бусе в сопровождении матросов пришел в тот дом, растормошил Самарина. — Что вы себе позволяете? Как изволите понять? — Ох, плохо мне, Николай Васильевич, плохо. Но посплю и пойду, куда скажете. Я пойду. Бусе приказал матросам привезти Самарина в сарай. У дверей поставил часового не выпуская, пока совсем не отрезвеет. Вечером, успокоившись, Бусе сел за стол, придвинул к себе дневник и внес в него запись о Рудановском и Самарине. Один, хотя и благородный, но неуживчивый, немного грубый, другой — пьяница. В следующий полдень у поста появился молодой Айн, и, что-то выкрикивая, Показывал обеими руками вдоль берега. Матросы знали, что позавчера где-то там троих его сородичей задрал медведь. Что, опять напал? Нет, Айн жестами обрисовал нечто очень-очень большое, высокое. Что это может быть? Корабль? И туземец обрадовался. Наконец-то лучше поняли. Сообщили бусе. У дальнего стойбища Айнов остановилось чье-то судно. Начальник поста приказал Рудановскому взять матроса в шлюпку и узнать, кто прибыл и с какой целью. А про себя подумал, что, как и предполагал, это японцы нагрянули, но, возможно, и американцы. Матросы быстро домахивали веслами до мыса, и Рудановский увидел идущую им навстречу шлюпку, и в ней Гури Михайловича Чудинова, старшего офицера транспорта «Иртыш». Недавно еще Николай Васильевич сам был в этой должности на корабле. Приятная встреча. Однако то, что узнал от Чудинова, в шторм испортилось рулевое управление, открылась течь, вызвала тревогу. Командиру Петру Федоровичу Гаврилову передали предписание Невельскова идти на рейд Тамаре-Анива к посту Муравьевскому, но судно едва держится на плаву. Обо всем этом Чудинов доверительно рассказал Бусе, которого видел впервые, и смотрел на него, недоумевая, почему тот так долго молчит, наблюдая за каким-то жучком, ползущим по краю стола, и, похоже, чем-то недоволен. Начальник поста молчал в раздумье. — Разрешите, я помогу привести Иртыш на рейд, — предложил Рудановский. Да — Да-да, — охотно согласился Буссе, — и заночуйте там, завтра жду. Транспорт-эртыш встал напротив поста. Гаврилов, отправляясь на беседу с Буссе, рассчитывал, что тщательно обсудит с ним обстановку, и они примут решение. Петр Федорович узнал о Трудановского, что на прощальном ужине на Николае Небельской предложил начальнику поста два варианта. Когда... И из Петропавловска зайдет сюда Иртыш, транспорт или оставить на зимовку в заливе, или, если позволяет его состояние, направить в ближайшие от поста императорскую гавань. Но обязательно осмотреть матросов, больных заменить здоровыми и снабдить экипаж провизией.